Глава 43. Допинг. Пытаюсь вспомнить, объяснял ли Рус как-то отсутствие на нашей свадьбе Олега, но в голову не идет ничего путного. В тот период я была полностью сосредоточена на организации лучшего в своей карьере торжества, и каждый шаг праздника старалась отшлифовать до идеала. Кого из гостей со своей стороны звал и не звал муж, ничуть не волновало. А может, оно и не важно. Почему я во всем сейчас вижу подвох и заговор? Короче, Алиска, ты нужна мне в полдень. Дожимаю подругу. Ресторан где-то в центре. Приезжай. Днем? Я ж на работе. Вчера и так отпрашивалась, чтобы к вам с Данькой съездить. А у меня не свободный график. Почему не вечером? После шести в любое время. Сегодня в полдень. Фыркаю. «Отпросись на пару часиков, придумай срочное дело, соври!» «Пару часиков, мне только туда-обратно мотаться, ну?» «У меня работа в жопе мира, мой центр занятости в Бутово, а еще надо забежать домой и переодеться!» «Я на работе, серая мышь, белый верх, черный низ, туфли на каблуке максимум четыре сантиметра!» «Хмурю лоб». Не представляю Алиску в типичном прикиде государственной служащей. А тем более в сдержанном стиле, но с красными змеями-дредами на голове. «Ну, нет. Переодеться — это еще два часа. Приезжай в чем есть». «Почему еще два часа? Мне пять минут от работы до дома». «Тогда отпрашивайся, придумай что-нибудь, Алискин. Олег сказал, что ты должна быть». Гаркаю я в ответ и отключаюсь. Адрес хоть пришли. Получаю сообщение спустя секунду. Адрес. Пересылаю в чат коллегу. В ответ, как сообщение в автоответчике, моментально выбрасывается инструкция с указанием места встречи и уточнением. При входе сказать, что столик забронирован на имя Лоренца Кэбота. Хихикаю, прочитав имя. Еще один Кэбот. Как интересно отреагирует на имечка владелица блога. Алисия Кэбот! Хочу переслать сообщение, но меня отвлекает настойчивый стук в дверь. А затем не менее настырный продолжительный звонок. Встаю, чтобы посмотреть, кто пришел. Но нежданные гости терпеть не желают. И, сделав первый предупредительный сигнал, вставляют ключ в замок. Слышу, как дверь открывается. Неужели так быстро? «Ура, я свободна!» Судя по скорости решения вопроса, муж отправил ключи с ультраскоростным курьером. «Спасибо!» Кричу на бегу, спешу к двери, но замираю на половине пути. Передо мной в дверном проеме вместо шустрого мальчишки-курьера, выставив вперед оголенную ножку, стоит наша соседка. Та самая Шаболда, с которой изменял Рус. Та самая, что помогало ему принять мастера, который снял старые замки. «Здравствуй, Кариночка!» — воркует Стервоза. «Держи ключики!» — Руслан просил передать. Мадам кокетливо поигрывает связкой, как будто ждет, что я по кошачьи подпрыгну за ключами. Меня передергивает, накатывает волна отвращения. Не хочу прикасаться пальцами к ее вещам. Мерзко, что Рус отдал ключи любовнице, а не мне. Значит, он ждал с ней новой встречи? Выходит, что ждал, и ничего в наших отношениях, по сути, не изменилось. Он будет продолжать изменять мне и дальше. Становится физически больно, будто кто-то режет изнутри по-живому без анестезии. Терпеть больше невозможно. «Бери ключики, что стоишь», — торопит соседка. «У меня дел по горло». Каких? Например, чужих мужей уводить? Не могу сдержать сарказм. Из хорошей семьи муж не уходит, усмехается шалава. А из нашей семьи Рус и не ушел. Это пока не ушел, соседка нагло хихикает в кулачок. Надолго ты его не удержишь. Не умеешь ты с такими шикарными мужиками, как Руслан, отношения выстраивать. «Принцесска» — одним словом. «А я королева!» Чувствую, как щеки моментально вспыхивают алым цветом. Руслан этой твари даже мое интимное прозвище передал. Вот козлище! И даже не побоялся открыто отправить ко мне любовницу с ключами. Мудак! Даже знаю, как Руслан будет оправдываться, если на него наехать. «Что ты выдумываешь, Карина? Не глупи!» Соседке я про запас ключей выдал, если что-то случится с квартирой. Как бесит, что мужу все сходит с рук. Звонок телефона обрывает мысли. Иду ответить на вызов и слышу, как ключи с брецанием падают на пол. Оборачиваюсь. Соседка швырнула связку к нам в коридор и ушла. Вот кто настоящая истеричка. А Руслан еще на меня наговаривает. «Алло!» Звенит голосок Алиски. Адрес какой? Подшквал вопросов, проговариваю полученные от Олега инструкции. И замечаю, как подруга стихает, услышав знакомую фамилию. Почему К Кэбот? Точно Кэбот. Переспрашивает. Да. Откуда это имя взялось? Может, с моей Лори Кэбот связано? Не знаю. Вот и уточнишь на месте. Не подведи, пожалуйста, приезжай. Заканчиваю разговор. Выдыхаю. Набираю свекровь, чтобы поговорить с дочерью. «Абонент временно недоступен», — слышу в трубке. Ввою с досады. Наверняка Руслан специально попросил мать выключить телефон или того хуже, уговорил поменять сим-карту. Разве муж не понимает, что это стресс для ребенка? Наверняка понимает. Больше уверена. Делает специально на зло, чтобы я чувствовала себя виноватой. «А-а-а, как же Руслан достал! Сил моих больше на него нет. Поднимаю с пола связку ключей, закрываю дверь на верхний замок и бросаю телефон в сумочку. Вытаскиваю из шкафа любимое бирюзовое платье. Я носила его еще в пору короткого студенчества. Платье идеально подходило к моим рыжеватым волосам. Сейчас я потолстела. Платье сидит в облипку, но все равно красиво. Оно правильно и вкусно облегает грудь и бедра. Ну и пусть. Руслан обозвал его теткиным халатом. Не было бы оно халатом, я бы в него сейчас вообще не влезла. Вспоминаю, что я даже не позавтракала. Не хочу есть дома. Хватаю сумку и иду в ближайшее кафе. Заказываю самую большую чашку капучино с карамельным сиропом. Комплексное угощение с пафосным названием «Завтрак в Париже», а к ним круассан с заварным кремом и свежей малиной. Шикую на последние деньги, причем на остаток от тех, что дал Даня. Руслан мою банковскую карту так и не разблокировал. Возможно, расточительство неуместно, но мне нужен допинг. День меня ждет тяжелый, чувствую, что иначе его не осилить.